Глава первая «Ну что, дорогая моя, тебе решать!» Лениво заявил здоровенный мужик, по два метра ростом, футболка на нем едва не лопалась на бицепсах. «Либо добровольно подписываешь все документы, либо выплачиваешь двести тысяч. Проценты накапали, видишь ли, бабуля твоя так и не заплатила вовремя». Он недобро усмехнулся. «Какие двести тысяч? Вы с ума сошли?» — пробормотала девушка, уставившись на собеседника. «Ничего такого бабушка не делала». «Ну как же, вот договор». Мужик протянул бумагу, и Злата оторопело моргнула, увидев бабушкину подпись. «Вот брала двадцать тысяч, а за два месяца процентики накапали. Платить будем или квартирой обойдемся? непринужденно уточнил Бугай. Злата сглотнула, чувствуя отчаяние. Ситуация складывалась безвыходная. М-да. И помочь ей некому. Злата была обычной девушкой 20 лет, студенткой второго курса биофака местного университета. Хотела стать ландшафтным дизайнером в будущем, помогать разбивать сады и парки. Она очень любила цветы и на досуге подрабатывала изготовлением домашней косметики, имея небольшой доход, кроме стипендии. Родители давно погибли в аварии и воспитывала Злату бабушка, а недавно она умерла, оставив внучке двухкомнатную квартиру. И, как выяснилось, зачем-то взяла эти деньги в сомнительной конторе, не посоветовавшись с внучкой. «А где мне жить потом?» «Вас, конечно же, совершенно не волнует, да?» Угрюмо буркнула Злата. «Риторический вопрос. Этих сервятников не волнует ничего, кроме собственной прибыли. Обдурили пенсионерку, а внучки теперь расхлебывать. Нет, на бабушку Злата не злилась. Она-то в чем виновата. Но эти вот вообще ни сострадания, ни совести. «Детка, ну найди себе богатого папика. Убеди его подарить тебе квартиру говоривший похабно, подмигнул. «Ты хорошенькая, уверен, любовник не откажет». Позади тоже заржали. И Злата почувствовала, как краснеет от пошлого намека. То есть ей предлагали просто пойти в содержанки и выклинчить у покровителя жилье. Но понятно, какая у самих мораль, такой и меряют остальных. «В общем, мы завтра придем. — А ты смотри, прими правильное положительное решение. Бугай оборвал смех и веселье, снова став серьезным и опасным. — Или деньги, или квартира. И учти, удрать не получится. Где ты учишься, мы знаем. Все до завтра. Они развернулись и ушли. А Злата, посмотрев на родной подъезд, развернулась и побрела в другую сторону, к ближайшему скверу любимому. Там росли чудесные кусты жасмина и сирени, а еще клумбы с цветами, которым и сама Злата приложила руку. Бабуля много знала про цветы, какие когда сажать, чтобы они цвели с ранней весны до самой поздней осени практически непрерывно. Именно благодаря бабушке Злата и полюбила ботанику, и по бабушкиным рецептам делала сейчас косметику. Эх, бабуля. Шмыгнув носом, Злата прогнала желание разреветься от безысходности и строго прикрикнула на себя мысленно. Нечего ню не распускать, надо думать, что делать. В полицию обратиться в первую очередь, к участковому, прикинуть, кому позвонить и посоветоваться, что предпринять в такой ситуации. Выдохнув и немного повеселев, Злата ускорила шаг. Она вообще, несмотря на жизненные невзгоды, была по жизни оптимисткой и не умела долго грустить или впадать в панику. Решение обязательно найдется, ведь справедливость на ее стороне. В сквере Злата опустилась на скамейку, развернула бутерброды, приготовленные на перекус, и крепко задумалась, да так, что даже не заметила, как к ней подсела какая-то женщина. «Вы не против, барышня?» Немного старомодно обратилась она к Злате, и та вздрогнула, подняв голову. «А? Нет!» Девушка с интересом окинула даму взглядом. Элегантная леди, лет за пятьдесят, совершенно седые волосы, убраны в красивую прическу, с идеальными волнами. Одета в строгий костюм насыщенного бирюзового цвета. Удивительно яркие голубые глаза — смотрели на Злату внимательно и доброжелательно, а на губах играла легкая улыбка. «Чего грустим, милая?» Непринужденно, осведомилась леди, придерживая сумочку в тон костюму. Злата вздохнула. И хотя она не имела привычки жаловаться, тут слова как-то сами полились, и она не заметила, как выложила свою непростую ситуацию с квартирой и риэлторами и я не знаю что делать Злата откинулась на спинку скамейки теребя лямку рюкзака кому пойти кто поможет а никто неожиданно спокойно ответила бабуля и девушка вздрогнула покосившись на нее почему вы так думаете есть же полиция попыталась она возразить потому что там скорее всего у них все куплены выяснила незнакомка. Пойми, девочка, такие, как они, всегда действуют с прикрытием, вздохнула бабуля и с неприкрытым сожалением посмотрела на Злату. И что же мне тогда делать? Растерянно спросила она. Просто так отдать им квартиру и остаться на улице? Почему на улице? Есть другой выход. Улыбка собеседницы стала загадочной а во взгляде мелькнул лукавый огонек. Может, немного необычный, но ты, девушка современная, не испугаешься. — А? — Слата моргнула, озадаченно уставившись на странную леди. — А с чего вы решили мне помочь? — проснулась запоздалая подозрительность. — Потому что, наверное, больше некому, — ответила она, очень точно попав в цель. Злата моргнула растерянно, прикусила губу, потом прищурилась. — И что вы тогда предлагаете? — Начать жизнь сначала, — последовал невозмутимый ответ. И Злата изумилась еще больше. — Это как так? Родиться обратно, что ли? — фыркнула она. — Можно сказать и так, — леди склонила голову к плечу. — Мечтала когда-нибудь стать принцессой. Дар речи на несколько мгновений покинул Злату. Она только хлопала ресницами, не совсем понимая. «В каком смысле?» — наконец подобрала она слова. «В прямом». невозмутимости леди мог позавидовать сфинкс. «Если согласишься на мою помощь, станешь принцессой». У Златы вырвался недоверчивый смешок, а в голове завертелись самые невероятные предположения, что могут значить слова бабули. Книжки она разные читала и в вопросах попаданства разбиралась. «Вы предлагаете мне уйти в другой мир?» — выпалила девушка самое невероятное предположение. Бабуля усмехнулась и кивнула. «Умная девочка, не сомневалась в тебе». Сухонькая ладошка похлопала злато по плечу. — Да, именно это. Здесь, к сожалению, тебя не ждет больше ничего хорошего. По лицу собеседницы пробежала тень. — А в моем мире? — В вашем мире? — весьма невежливо перебила Злата, уставившись на собеседницу. — Кто вы вообще такая? — Любомира, богиня. — просто представилась леди и протянула ладонь. — Видишь ли... Обычно я не раскрываю таких подробностей тем, кого увожу с собой. Да и вообще, память у них после пробуждения в другом мире, скажем так, корректируется. Но тебе нечего забывать. Не случилось в твоей жизни еще событий, которые стоило бы забыть. Любомира чуть наклонилась вперед. Поэтому я и решила немножко отступить от собственных правил и поговорить с тобой по душам, милая. — доверительно сообщила она. — Вся твоя память останется при тебе, Злата, а вот внешность претерпит кое-какие изменения. Улыбка Любомиры снова стала лукавой. — Какие? Злата подалась вперед и только сейчас осознала, что услышанное не слишком ее шокировало. Где-то в глубине души она уже загорелась и хотела новых приключений. Другой мир? А почему нет? По крайней мере, там точно не будет злобных риэлторов, желающих захапать чужую собственность в обход закона». «Значит, согласна», — уточнила Любомира. Девушка на мгновение задержала дыхание и кивнула. «Согласна», — решительно ответила она. «Что мне делать?» «Просто лечь сегодня спать, как всегда. Остальное я сделаю сама». — заверила Любомира. — И не переживай. все будет хорошо, Златочка. Мягко по-доброму улыбнулась богиня. Злата как-то сразу ей поверила и тоже улыбнулась, чувствуя, как в животе расплетается тугой комок, а на душе становится легко-легко. Мечтала же она о путешествиях. Вот и попутешествует. После расставания с Любомирой День прошел неожиданно быстро. Немножко жалко было, конечно, оставлять университет и учебу. Однако Злата надеялась, в другом мире тоже найдется возможность образовываться. И единственное, чего не хотелось терять, — это тетрадь с бабулиными рецептами. Любомира ничего не сказала, можно с собой что-то взять или нет. Вздохнув, Злата вечером переоделась и забралась под одеяло, не удержавшись и спрятав тетрадь под подушку. Ну, мало ли, вдруг получится, или вдруг богиня прочитает в душе Злата ее сокровенное желание, после чего девушка закрыла глаза и почти сразу провалилась в глубокий и крепкий сон. Первое, что Злата почувствовала при пробуждении — воздух. Он пах по-другому неуловимо немного непривычно и что именно было другим она бы не смогла сказать но определенно пахло по другому девушка тихонько вздохнула не торопясь открывать глаза и прислушиваясь к себе и окружающему было страшновато однако в груди все замирало от предчувствия и предвкушения чего то нового и непременно позитивного не могла же богиня обмануть Злата не верила, что Любомира задумала плохое, приглашая ее сюда, в свой мир. А значит, пора открыть глаза. И Злата распахнула ресницы, с любопытством оглядевшись. Большой просторный зал со сводчатым каменным потолком, как на картинках в старинных аббатствах. В нем стояли в несколько рядов кровати, на одной из которых и лежала Злата. Рядом же сидела средних лет женщина с доброй улыбкой и серыми глазами в простом светлом платье. Здрасте, проявил вежливый Злата, но не пошевелилась. Проснулась, милая, добрый день, ответила женщина, и ее улыбка стала шире. Ну, давай быстренько вставай. Она поднялась со стула и протянула руку. Тебя уже ждут, надо поторопиться. Да, ждут? Кто? Злата тут же выпрямилась и обнаружила, что одной рукой прижимает к себе очень знакомую тетрадь. Бабушкины рецепты. Ох, радость какая! Девушка зажмурилась, счастливо вздохнула и тут же услышала веселое хмыканье. Обычно к нам попадают без всего, но, видимо, богиня, милостиво к тебе. Как тебя зовут, милая? «Злата». Девушка справилась с эмоциями и, наконец, встала с кровати. «Куда идти?» «Ой!» — вырвалось у нее, когда вокруг ног неожиданно обвелось что-то пушистое. Опустив взгляд, потрясённая Злата уставилась на хвост — длинный, роскошный и пушистый, красивого, золотисто рыжего цвета с белым кончиком. О! -о, -о, -о, -о, -о выдохнула девушка и тут же завертелась, пытаясь рассмотреть хвост со всех сторон и чувствуя, как от восторга защекотала в груди. Хвост! Ну надо же! И, главное, совершенно не мешал! Ощущался, естественно, хотя и пытался жить своей жизнью. Служительница с доброй усмешкой наблюдала, терпеливо дожидаясь, пока первые эмоции схлынут. «Злата!» Тут же потянулась к голове. Ее пальцы наткнулись на аккуратные, пушистые ушки с маленькими кисточками. А зеркало здесь есть? Можно посмотреть. А я теперь оборотень, да? И в кошку могу превращаться? Или в лесу? Зачистила девушка, и женщина негромко рассмеялась, подхватив ее под руку. Зеркало есть, сейчас посмотришь. Нет, ты не оборотень. «Ты Арени, и ни в кого не превращаешься! Это твоя настоящая внешность теперь!» Невозмутимо ответила служительница на все вопросы по порядку, ведя Злату к выходу из зала. «Сейчас переоденешься, я отведу тебя к тем, кто тебя ждет, и с кем ты будешь жить. Они все расскажут подробнее». «А кто они?» — нетерпеливо спросила Злата. «Ну, с кем я буду жить?» И кто такие эти арени? Можно подробнее? Это те, кого богиня привела из других миров и дала шанс начать жизнь в нашем мире. Охотно отозвалась служительница, начав с последнего вопроса девушки. У всех переселенцев есть что-то, что они сохранили от прежней жизни, навык, помогающий им устроиться здесь. А ты будешь жить во дворце. Тут Злата вспомнила, что говорила Любомира про принцессу, и чуть не споткнулась от неожиданности. И в качестве кого? осторожно спросила она. Не знаю. От богини пришло указание отвести тебя во дворец. Пожала плечами женщина. Думаю, там разберешься, что к чему. Ну а вскоре Злата уже вертелась перед высоким в полный рост зеркалом не в силах насмотреться на себя. Нет, она и в прошлой жизни была вполне симпатичной девчонкой, с ржаватой каштановой копной волос и веснушками. Но сейчас... Милая личика со вздернутым носиком и точно такими же веснушками обрамляли упругие локоны того же цвета, что и хвост, спускаясь аж до середины спины. Из них торчали аккуратные рысие ушки с роскошными кисточками. Глаза златы стали ярко синими, и в целом образ вышел очень гармоничным, не приторно кукольным, а вполне себе уютным и миленьким. Служительница предложила ей платье сочного темно-синего цвета с квадратным вырезом специального покроя с прорезью для хвоста. Теперь главное беречь его от посторонних посягательств, потому что, если уж у самой Златы руки так и тянулись запустить пальцы в пушистую шерстку, что говорить об остальных? — Ну, идем, Злата! — мягко поторопила ее женщина, и Злата, наконец, оторвалась от созерцания себя, любимой. Они прошли небольшим коридором, поднялись по лестнице до длинной крытой галереи, с красивыми витражными окнами, и служительница довела Злату до деревянной двери, украшенной искусной резьбой. «Тебе туда, милая!» Она остановилась и повернулась к девушке. «Удачи! Пусть все сложится хорошо!» Злата глубоко вздохнула. Сердце вдруг застучало гулко и часто, и девушка, прижав драгоценную тетрадь к груди, решительно толкнула дверь шагнув вперед в новое будущее и не давая себе времени струсить и передумать. Богиня же обещала. С той стороны оказался просторный зал с большими окнами, почти пустой, если не считать нескольких диванов у стен и кресел. Стены были затянуты серо-голубым шелком, Висели картины с пейзажами, с потолка свисала роскошная позолоченная люстра с хрустальными подвесками. Злата так засмотрелась на интерьер, что не сразу заметила стоявшую в сторонку пару, пристально разглядывавшую ее саму. А когда все же обратила на них внимание, смутилась, чувствуя, как теплеют щеки от прилившей крови. Женщина лет 30 с небольшим на вид, с круглым лицом и добрыми глазами, в глубине которых притаилась грусть. И мужчина рядом чуть постарше, с узким золотым обручем на голове. Злата лихорадочно перебирала в памяти все то немногое, что знала о царствующих особах, и вспомнила, что, кажется, перед ними делают реверанс. Здравствуйте, вежливо поздоровалась она, вцепившись в тетрадь, как в единственное спасение. Приседать все же не стало справедливо решив что плюхнуться на пол в первые минуты знакомства будет как то не слишком красиво с ее стороны здравствуй первая отозвалась женщина и осторожно шагнула вперед в ее глазах мелькнуло слабое любопытство я алиция представилась она это мой муж влодок злато кивнула девушка чувствуя себя немного неуютно и чуточку растеряна Не знаю, что делать. Женщина коротко вздохнула, и на ее губах появилась улыбка. Алиция подошла еще ближе к замершей Злате. А ты хорошенькая, призналась она, и протянула гости руку. Пойдем, покажу, где ты будешь жить, и отвечу на все твои вопросы. Злата тихонько выдохнула и вложила пальцы в ладонь Алиции. Подумай только. Она будет жить в настоящем дворце. Только вот в качестве кого? Кем я здесь буду? Служанкой?» — уточнила Злата, пока ее вели по роскошным анфиладам и залам, мимо гостиных и галерей, красивых, элегантных, украшенных росписью, позолотой, картинами. Она такие только на иллюстрациях видела и ни разу вживую. Не довелось как-то во дворцах бывать. В их городке не было ничего такого. Алиция мягко рассмеялась и похлопала Злату по руке. — Ну что ты такое говоришь, милая? Ты будешь нашей дочерью, пусть и приемной, — невозмутимо сообщила Алиция. Сердце Златы восторженно забилось, а уж когда она увидела в окно раскинувшийся за дворцом шикарный парк, поняла, что в этом мире ей уже нравится. Библиотека здесь наверняка есть, значит, знания добыть можно там. Злата только надеялась, что замуж по указке не придется выходить, как обычно принято у принцесс. Она ведь не настоящая принцесса, а всего лишь приемная. Несколько месяцев спустя. Аргунт. Королевский дворец. «Юлиан. Так дальше продолжаться не может» ты должен наконец определиться с выбором строго произнес король казимир глядя на единственного отпрыска. принц юлиан привлекательный молодой человек лет двадцати пяти с серьезным и немного усталым лицом неожиданно согласился да папа эти смотрины будут последними я выберу кого нибудь из девушек и женюсь казимир несколько мгновений внимательно смотрел на наследника Потом его взгляд потеплел. «Не надо так огорчаться. Я уверен, что среди них найдутся достойные девушки», неожиданно мягким голосом сказал король, остановившись рядом с креслом, где сидел Юлиан, и положил ему ладонь на плечо. «Я уважаю твое стремление слушать сердце в таком серьезном вопросе. Но ты же понимаешь, что любовь с первого взгляда бывает крайне редко». — Понимаю. — негромко ответил принц и кивнул. — Все в порядке, папа. Я исполню свой долг. Юлиан улыбнулся уголком губ. В его глазах затаилась грусть. — Только в этот раз сделаю все по-своему. Ты не против? Казимир наклонил голову, спрятав усмешку. — Не буду вмешиваться, сын мой, ни в коем случае. Тебе же жену выбирать и жить потом с ней. — Вот отлично. Юлиан поднялся, заметно повеселев. «Тогда я пошел готовиться. Девушки начнут приезжать через неделю». «Угу!» — Казимир проводил взглядом сына и остановился у окна. «Что-то мне подсказывает, предстоят веселые деньки!» — пробормотал он, вздохнув. «А может, и к лучшему? А то Юлиан совсем загрустил в последнее время!» Хорошо, что и Уанна, и Эрик уехали на несколько дней в свое поместье. Принц, конечно, давно излечился от симпатии к супруге советника, но все равно лишнее напоминание о чужом счастье Юлику ни к чему. Экипаж неторопливо катился по хорошо на дороге, мягко покачиваясь, а Злата рассеянно смотрел в окно любуясь с природой и солнечным деньком как сказал кучер через пару часов они приедут к заставе на границе где злату будут встречать и девушка тихонько вздохнула снова кольнуло сомнение а правильно ли поступила но она тут же отмела его алиция же сказала что если ничего не получится то Злата всегда может вернуться никто не гонит ее из дворца и не заставляет прямо вот выходить замуж за этого неизвестного принца. Просто так сложилось, что наследник изволит выбирать себе супругу, как объяснила Алиция, и уже несколько раз присылал приглашение. Хорошо, что он никогда не видел настоящую дочь Алиции и Влодока. Взгляд Златы переместился на сумку, стоявшую на коленях, и девушка любовно погладила свое самое большое сокровище. Конечно, наработанные рецепты, выписки из книг о местных растениях и их свойствах и прочие полезные записи. Кое-что Злата оставила Алиции. На память и на случай, если все же не вернется. Да, магией она не владела, зато имела потрясающий тонкий нюх и могла по запаху Определить состав любого зелья, мази или отвара, что помогало никогда не ошибаться в рецептах. Да и свой собственный садик немного жалко, конечно. Но садовник клятвенно обещал присматривать. И Алиция тоже. Так что растения в надежных руках. С собой Злата тоже прихватила кое-что. Семена, например. Мало ли, насколько все таки задержатся в соседней стране. А без растения она просто не представляла жизни. А вообще, узнав о том, что ей предстоит поехать на смотрины в соседнюю страну, Злата не очень расстроилась и разозлилась. Ведь нет никакой гарантии, что именно ее выберет принц. Точнее даже она была уверена, что спустя несколько недель вернется обратно к Алиции и в лодоку, к которому успела привязаться и видела от них только добро и заботу. Что ж... А пока неплохо получилось и путешествие, и новые впечатления, ну и новые растения, конечно. В этом маленьком удовольствии Злата себе отказывать не собиралась, тем более приемные родители дали с собой вполне приличную сумму на карманные расходы. Наконец экипаж остановился, и Злата, встрепенувшись, выглянула в окно, ожидая. Ну, что-то вроде пропускного пункта, высокого забора, охранников и прочего. Как обычно границы выглядят. Однако тут, около дороги, возвышался только добротный постоялый двор, где стоял еще один экипаж. А рядом с ним... Злата никак не ожидала увидеть такую же, как она, арени, только с белоснежным хвостом и ушками. Тоже ужасно миленькую — улыбчивую, с ярко-зелеными глазами, и ее обнимал за талию высокий приятной внешности мужчина, внимательно смотревший на Злату. Нет, она за эти месяцы встречала переселенцев и на улицах города несколько раз, и даже садовник во дворце был похож на добродушного спаниеля с кудрявыми шелковистыми ушами до плеч. — Ага, надо понимать, ты принцесса Злата, да? — Первый заговорила светленькая, шагнув к девушке. «Весьма неожиданно!» Она улыбнулась шире. «Полагаю, опять шуточки Любомиры!» Со смешком добавила Арини, оглянувшись на своего спутника. «Да, я Злата!» Немного растерянно кивнула девушка, рассматривая пару. Ха, значит, ты тоже переселенка!» Задумчиво протянула та, постукивая пальцами по губам. «Я Иоанна!» «Кстати, это мой муж Эрик», — спохватившись, представилась она. «Мы за тобой, собственно, проводим до столицы. Нам два дня ехать». Иоанна протянула руку. «Ну, пойдем. «Предлагаю сначала пообедать, а потом уже двинуться дальше». У Златы на языке вертелось множество вопросов, но она промолчала, послушно последовав за парой к постоялому двору. Оттуда вкусно тянуло тушеным мясом со специями. А еще Злата вдруг поняла, что от Иоанны пахло сдобой с корицей, и почему-то подумалось, что новая знакомая неплохо готовит. Они вошли в полутемный зал с столами и стульями, выбрали свободный и сделали заказ подоспевшей подавальщице. «И в чем же твое увлечение?» — поинтересовалась Иоанна пока они ждали еду. — Чем занимаешься? — И как так получилось, что ты вдруг стала принцессой? — Приёмный, — поправила Злата с удивлением, ощущая себя легко и свободно в обществе новой знакомой. — Ну, так Любомира решила, — она пожала плечами, — а я ей не сопротивлялась. Поскольку никто не говорил ей о запрете рассказывать свою историю, Злата ею и поделилась. Та слушала внимательно, лишь в удивлении, подняв светлые брови, а когда Злата замолчала, покачала головой. «Как все интересно выходит!» — проговорила Иоанна. А потом вдруг хитро улыбнулась и покосилась на своего мужа. «Эрик, а у меня идея появилась. Давай не скажем Юлику о том, что у нас тут такая миленькая рыжая кошечка среди принцесс». Злата а моргнула, услышав эти слова. А вот супруг Иоанны тоже усмехнулся. «Не хочется ему просто так такой подарок делать!» «Ты считаешь?» — отозвался Эрик, погладив подбородок. «А пусть докажет, что достоин!» Иоанна прищурилась и откинулась на спинку стула. М -м, «Простите, а что этот принц? Какой-то неприятный тип?» Осторожно осведомилась Злата, внутренне напрягаясь. Парочка переглянулась и дружно рассмеялась, — ответила Иоанна. — Нет, что ты! Юлиан очень милый и приятный молодой человек. Но видишь ли, у него пунктик насчет Арине, — принялась она объяснять. — И я не хочу, чтобы он просто клюнул на миленькую внешность и на то, что ты так удачно оказалась принцессой. «Устроим ему проверку!» — предложила Иоанна, поставив локти на стол, а подбородок на переплетенные пальцы. Ее ушки встали торчком, а в глазах загорелся озорной огонек. Золата невольно заразилась шлавливым настроением и улыбнулась в ответ, кивнув быстрее, чем успела задуматься. «А на что, собственно, соглашается?» «Какую?» — спросила она, рыжехвост нетерпеливо подмел пол. Девушка подозревала, что ее собственные уши сейчас точно так же стоят на макушке, как у Иоанны. Не скажем, что ты принцесса! хихикнула с довольным видом Иоанна. Поселим тебя потихоньку во дворце. Благо, комнат там много. Посмотрите друг на друга в непринужденной и неформальной обстановке, а дальше уже тебе решать, что и как. Ну что, согласна? Злато подумала несколько мгновений и снова кивнула. «А давай!» Как-то само собой получилось перейти на «ты», и новая знакомая не поправила. «Эрик, это ведь можно устроить?» уточнила Иоанна у мужа, вопросительно глянув на него. «Хм, ну попробуем!» задумчиво ответил Эрик. «Но учти, короля придется вести в курс дела», добавил он. «Злату ведь ждут, и мы обязаны привести ее. Ну, да, Только торжественный прием по случаю приезда всех кандидатов через неделю», — пожала плечами Иоанна с невзмутимым видом. «До тех пор Юлик особо и не интересуется, кто там к нему приезжает. Этим и воспользуемся. По-моему, отличный план», — с воодушевлением подвела итог Иоанна. «А другие? Они кто? Тоже принцессы?» — поинтересовалась Злата. Разговор прервался им принесли еду. — Не обязательно, но есть и королевских кровей, — подтвердила Иоанна. — Племянницы, двоюродные сестры и прочие родственницы. — И сколько их там будет? — протянула Злата, рассеянно отправив в рот ложку с ароматным рагу. — Девушек пятнадцать, — ответил Эрик. — И все жаждут добраться до нашего Юлиана. И короны, конечно же. Так что конкуренция будет бешеная, — хмыкнул он. Злата пожала плечами. — Магия на меня не действует. Остальные не будут знать до самого приема, что я тоже принцесса. — Нормально, прорвусь, — махнула она рукой. — Договорились, — хлопнул в ладоши Иоанна. — Ох, и повеселимся! И зеленые глаза лукаво блеснули, и у Златы... Все радостно замерло в животе от предвкушения. Что-то подсказывало, предстоящие дни и правда выдадутся насыщенными.